Запись 128. На подумать. Сегодня пили чай с Эдуардом Андреевичем. Он раздал нам гематогенки и сильно хвалил за успехи. Однако написать хочу о некоторых его мыслях, которые показались неинтересными над которыми хочу в дальнейшем поразмыслить. В беседе Эдуард Андреевич высказал следующие тезисы. Первый: человек не более чем животное. С этим я в принципе согласен, ведь с научной точки зрения это верно. Однако звучит так, словно между мной и Николаем убийцей разница минимальна, а ведь человек это звучит гордо. С другой стороны, необходимо с уважением и любовью относиться к братьям нашим меньшим, заботиться о них и осознавать, что их страдания так же реальны, как наши. Сложные чувства. Дело в том, что люди одни такие в космосе разумные. А было бы много разумных, то мы животными бы нашли способ поладить, понять их, даже самых простых животных, потому что тогда у нас не было бы представления нашей исключительности, которая нас ото всех отделяет, Путано написал. Однако эта тема меня волнует. Второй. Человек не самое дружелюбное животное, но и не самое агрессивное. Здесь Эдуард Андреевич говорил о том, что наш вид способен к кооперации, социален. Однако приматы далеко не самые мирные звери. И внутригрупповой агрессии у них больше, чем, например, у волков. Третий. Человечество, как это ни банально, в самых своих высоких проявлениях зависит от биологии млекопитающих. Эдуард Андреевич привел в пример религию. Он сказал, что каждый из нас в детстве либо получает заботу от кого-то большого и сильного, либо погибает. Детеныши человека не выживают самостоятельно. Им требуется родительская фигура. Тот, кто заботится о них, спасает от холода и голода, защищает. Так, по мнению Эдуарда Андреевича, формируется идея бога кто-то большой и могущественный, кто может спасти тебя или наказать, тот, от кого все в мире зависит. А вот если бы мы появлялись на свет развитыми, сразу приспособленными к жизни, то мы не смогли бы себе помыслить никакого бога, так считает Эдуард Андреевич. Четвертый. Совершенно все, что делает человек, может быть редуцировано к биологии. Развитие предыдущего пункта. Мне очень понравилось, что Эдуард Андреевич назвал бурю агрессивной обезьяной. Также Эдуард Андреевич сказал, что даже расселение в космосе, полеты и все самое великое, чем мы привыкли гордиться, все равно сводится к простой биологии. Жизнь экспансивна, приматы любопытны, и этим определяется все — Или к примеру, животное желание следовать за сильным лидером определяет иррациональную жестокость фашистских режимов. Пятый. А самопожертвование и любовь? Об этом спросила Валя, и Дорт Андреевич без опинки сказал, что люди социальный вид. Кооперация и дружба помогают выживать большому количеству особей. Любовь самки обеспечивает самца гарантиями продления собственных генов, а самку гарантиями помощи самца. Дружба и любовь адаптивные стратегии. У животных есть нечто похожее. Что касается самопожертвования, то Эдуард Андреевич говорил о самом благородном примере. Он сказал: "Представьте человека, жертвующего собой ради чужого ребенка. Кажется, это вершина человечности, то чего нет у животных. Но суслики, к примеру, при опасности не спешат бежать, а предупреждают своих сородичей. Иногда они жертвуют собой, чтобы успели Спастись, детеныши. Люди остаются животными даже когда совершают величайшие вещи на свете. И сколько бы имплантов люди не поместили внутрь своих тел, они навсегда останутся животными. На мой взгляд, этот подход очень циничен. Гораздо приятнее признать, что в мире есть беспричинная доброта. Кстати, Дорт Андреевич рассказал, что среди муравьев тоже есть настоящие герои. Они совершают самоубийство, чтобы уничтожить как можно больше врагов с помощью липкого, и едкого секрета, который выливается из них.